Педагог Серия 23 Узнав о том, что у Прошкина ничего не получается с поиском работы, а его скромные накопления тают на глазах, Маша решила сама заняться трудоустройством. Обойдя безуспешно несколько предприятий, ее дорога привела в гимназию. Вам кого? Вам кого? Я несчастная женщина, которая ищет работу. Действительно, вид у вас не важный. Угадить вы вовно придётся огорчить. Директриса-то ушла, а кроме неё этот вопрос решать никто не возьмётся. Владимир Ильич, не вводите молодую женщину в заблуждение. В отсутствие Елены Николаевны хозяйственные вопросы решаю я. Иван Иванович, вопрос о трудоустройстве не в компетенции завхоза. Этим занимается отдел кадров. Я уже не завхоз, к вашему сведению. Моя должность теперь называется технический руководитель. Ну и что? Хотите сказать, от перемены мест слагаемых сумма начала меняться? Или овечка перестала быть овечкой, когда ее назвали агнцем? Владимир Ильич, Когда вы были директором, к вашей рассудительности вопросов не возникало. А как Талев в актёром перестали дружить со здравым смыслом. Поэтому спешу пояснить вам за вхоз 1. А у технического руководителя есть подчинённые. Получается, вы теперь начальником сделались. Поздравляю. Ну, приказ ещё не подписан. Но тем не менее, я уже должен заботиться о подборе своих штатных сотрудников. Значит, я могу надеяться на получение работы в вашем учреждении. М-м, как вас зовут? Маша. М-м, а по отчеству? Да просто Маша. Просто не пойдёт. Официально надо? Михална. Хм. Мария Михайловна. Ну, другое дело. Пройдёмте в подсобку к Марие Михайловна, побеседуем, решим ваши проблемы. Эм, вот моя резиденция. Здесь скоро будет кабинет технического руководителя, ну, стал быть мой кабинет. Присаживайтесь. Спасибо. На данный момент времени, поясняю вам, есть такие вакансии: рабочий по комплексному обслуживанию здания, кладовщик и уборщица. Меня вполне устроит уборщица. Конечно, конечно. Для других должностей нужна квалификация. Вы, Мария Михайловна, мне сразу приглянулись. Посмотрел я на вас и понял, лучшей уборщицы для нашей гимназии не найти. Когда я могу приступить к работе? Не спешите. Сначала поговорим об услугах. Мне деньги нужны. Я догадался. Но деньги зарабатываются. Ну, я поняла ваши намеки. Думаю, сможем договориться. Хм-хм. <свеч> В тем временем на набережной встретились Чекулаев, Багрянцев и Петрова. Игнат, ты утром много чего наговорил по телефону, однако мало понятного проскользнуло в твоих словах. Расскажи подробнее, что произошло. Интересные вопросы ты ставишь. Я тебе не информбюро, чтобы сообщать всякие новости о событиях за последний суд. Ладно, не иронизируй. Сам прекрасно понимаешь, что меня интересует. Ребята, не ссорьтесь. Когда вы так цапаетесь, мне точь-точь хочется уйти. Ты просто не привыкла к нам. Оксана права. В последнее время мы его друга Игнаточка Кулаева узнать почти невозможно. Багрянцев, не переворачивай монету. Все мы легко узнаваемы. Ты уже счастливчик, а я в бесконечном поиске. Опять обо мне заговорили. Игнат, я выбор сделала. И с этим надо согласиться. Да согласился я с тем, что ты собралась с Антоном жизнь свою связать. Вот только смириться не могу с мыслью, почему ему везёт больше, чем мне. Вопрос не в том, кому меньше, кому больше везёт. Время распределилось так, что Антон оказался первым из тех, кто заметил меня. Зоркий сокол. Ладно, пошутили, повоевали, в небесах полетали. Давайте поближе к земле, к насучному и по существу. И подбираешься к трагедии на даче Кашилина. Что тебе сказать? Со слов Маевского, которому поручено расследование этого дела, картина выглядит примерно так. Сын начальника отдела образования и дочь главного психиатра нашего города поехали на дачу в район Веснянки, где решили отметить окончание школы, так сказать, порадоваться последнему звонку. С собой взяли много спиртного, вследствие чего Денис напился и кое-что захотел. Девушка, вероятно, не ответила взаимностью. Завязалась борьба, где помутненный разум заставил парня взять в руки гипсовую статуэтку и ударить этой штуковиной по голове невинному созданию. Результат плачевный. И ты в это веришь? Я констатирую факт. Факт какой-то нефактический. Обстоятельство не соответствует реальности. Антон, когда следствие установит все детали преступления, тогда и будешь рассуждать, что реально, что нереально. А сейчас об этом какой смысл говорить? Понимаешь, Игнат, ознакомившись с Денисом, зная его целеустремлённость, могу дать голову на отсечение, что этот парнишка не способен на убийство. Голову побереги. Она тебе ещё пригодится. Ладно, ладно, об этом потом. Скажи лучше, когда тебе на сборы? Через полторы недели. Слушай, пока есть время, поинтересуйся ходом следствия. Хорошо, чего только ради друга не сделаешь. В общем, все подробности, какие станут неизвестны в этом деле, не утаю от тебя, обещаю. А пока будьте здоровы, наслаждайтесь жизнью, привыкайте друг к другу. У меня же сегодня еще море дел. Пока! Игнат очень изменился. Это пройдет. Надеюсь. Нужно позвонить Уланову. А зачем? Да я сегодня отказался заниматься с его сыном. Это как-то нехорошо. Хочу предложить ему провести это занятие завтра с утра. Багрянцев набрал номер Уланова. В кабинете директора ликероводочного завода в этот момент находился только Шиглинскас. Алло? Михаил Матвеевич. На связи с английска. Оланов вышел. Что ему передать? А, мне надо поговорить с ним лично. Тогда перезвонит ты ему спустя какое-то время, где-то через час. Он на объекте. Возможно, в кабинете появится не скоро. Ага, хорошо, я понял. А передать Михаилу Матвеевичу, звонил Багрянцев и сказал, что занятия с Максимом он проведёт завтра с 10:00 утра. Хорошо, я передам ему это сообщение. Странно. Уланова нет на месте, а в его кабинете хозяничает Шыглинскс. А ничего удивительного. У директора много работы, а гостю из Риги податься некуда. Да. Вот именно так оно и есть. Но с другой стороны, они собирались отобедать в ресторане у Фёдора. Даже меня приглашали. Шыглинскс обманул Багренцева. так как Уланов не был ни на каком из своих объектов. Он вышел из кабинета буквально на минуту, чтобы набрать в чайник воды. «Сейчас водичка закипит, выпьем по чашке кофе и на обед». «Обед – это хорошо, но я вынужден, Михаил Матвеевич, отказаться от вашего предложения посетить ресторан». «Что могло повлиять на такое решение?» «Только что мне позвонили из адвокатской конторы, попросили приехать». У них там у меня появились какие-то важные дела, так что вы уж простите меня, Михаил Матвеевич. Компанию вам составить не могу. Буду весьма благодарен, если вы подвезёте меня к адвокатской конторе. Ну, раз так, хорошо, подвезу, проблем нет. А по чашке кофе? Так, да, конечно. Уланов поехал на обед в тихий ресторанчик у Фёдора. По пути с небольшим отклонением от маршрута высадил Шыглинского около адвокатской конторы. Дождавшись, когда машина Уланова скрылась за поворотом на перекрёстке, гость из Риги спешным шагом направился к зданию, где находился офис благотворительного фонда Радость детям каждый день. Что заставило моего дорогого друга опять поспешить на встречу со мной? Срочное дело. Возникли непредвиденные обстоятельства, и нам придётся подкорректировать намеченный план. Подожди. Мы чётко всё обговорили. Неужели возникли какие-то непонятки? Послушай. Твоя Зинаида завтра не сможет тусепить, жену унаново. Это ещё почему? Дело простое. Ну, не хлопотное. Дело делом, но в сценарий вписался молодой педагог. Это Погранцов, который? Он завтра приезжает в Вособняк в 10:00 утра проводить репетиторские занятия с сына Моланова. Какие занятия? За окном каникулы второй день. Уроки. Обычная формальность. У Погранцова в настоящее время нет заработка. Вот Туланов и придумал ему работу, так сказать, финансово выручает его. Лишний персонаж, говоришь, появляется в нашей анте. Так. А я тебе скажу, что вовсе и не лишний. Я бы сказал, очень даже кстати. Чтобы репетитор не мешался под ногами, надо скомпрометировать и не отреализовать его. Убрать, как камень, валяющийся на дороге под ногой. Но убрать хитро, с громкими последствиями. Это как? Зинаида понаблюдала за ним. Он, по ее словам, к жене Уланова не совсем равнодушен. Можно сказать, предрасположен. Уланов человек возрастной, а не молодые. А что надо молодым? Правильно побаловаться в отчетстве законного супруга. Нет, это невозможно. Он, честолюбив, в этом убедиться мне уже была предоставлена возможность. Не пьет, не курит, с девочками не заигрывает. У нас нет на него компромата. Таи да Уланов считает его своим верным другом. Он сама невинность, воплощенная в реальную действительность. Глупости ты говоришь. Невинность только у святых бывает, у которых крылья на спине растут. Остальные, с какой стороны не посмотри, абсолютные грешники. Нет мужчины, который бы не желал женщину, красивую женщину. Поэтому, Рима, мы с тобой... Да, сконструируем ситуацию, в которой голубки проявятся на фото как самые настоящие любовники. А как ты сумасшедший? Надо же такое придумать. Это просто невозможно. Ещё как возможно. Вот что я тебе скажу. Только внимательно слушай меня, мой дорогой друг. Для инсценировки кое-что есть. Оршак, не тяни кота за хвост. Смотри. Это волшебные таблетки. Они творят чудеса. Достаточно одной на двоих, чтобы сделать их рабами любви. Ты хочешь сказать, что у тех, кто употребляет данный препарат, появляется огромное желание физической близости? Не совсем так. После такой таблетки Люди отключаются на 3-4 часа. В это время с неби можно делать всё, что угодно. Живые куклы, оригинально. Представляешь? Мы, то есть ты фотографируешь, фотографируешь ещё раз фотографируешь и делаешь красивые снимки для мужа. Ну ты и варвар. Зачем обидные слова? Я не варвар. Я чародей. <смех> Дальше делаем всё по разработанной схеме. Пока ты работаешь оператором фильмов для взрослых, <смех> Зинаида передаёт ей Максимку, а ты к обеду готовишь и передаёшь красивые фотки Улан-Удэ. Тот мгновенно превращается в настоящего отеля. И начинается грандиозный скандал, <смех> в котором Все, все участники сами не понимают, что происходит на самом деле. Понимаешь? В это время разъярённому попаше поступает звонок, где я искажённым голосом сообщаю о похищении его сына и называю сумму в фунгах. Всё хорошо, но я уже договорился с Улановым по поводу моей поездки в Шпаккава на его машине. Ай, Шпаккава придётся отменить. Нет. Ты поедешь в Шпаково, но не доедешь. На выезде из города торговый комплекс Дургали, знаешь? Вот приглогом, что ты не успел позавтракать, просишь шофёра там припарковаться рядышком. Покушаешь в кафе вкусно и на такси к 10 часам вернёшься во сомняк. Уланов без машины до обеда дома не появится. За это время мы с тобой Да просто горы свернём, Рима. Горы горами. А водила не будет загорать на стоянке у Наргулей. Если не загорать, то будешь ждать, например, машину техпомощи. Предлагаешь свой вести его и на Маркуй строем? А почему нет? Совершенно верно. Интересно как? Вот ты, Рима, частный детектив, а дубить совсем не хочешь. Смотрел кино "Разиня". Там подсказка. Это когда заикка впихивает сахар в бензобак машины Луи де Финессо. А, молодец, помнишь, хорошо. Но тебе никакого даже сахара не потребуется. Возьмешь в бутылку обычные минералки в полтора-два литра и сотворишь некондицию топлива. Машина почихает немного, заглохнет и не заведется. Пока спецы по вызову приедут, пока отбуксируют тачку на станцию техобслуживания, пока разберутся в ней исправности, мы с тобой успеем управиться с нашим планом. Легко сказать, сотворишь. Ладно. Я что-нибудь придумаю. В это время в гимназии происходили события, не касающиеся учебного процесса. Долго же вы беседовали. Чего Павлюк вам пообещал? Он дал мне денег. У, трудно поверить, чтобы всегда зажимистый, завхоз оказался не осмотрительно расточительным, а. Ну, я понравилась ему. Ну да. Что-то привлекательное в вашей внешности имеется. До свидания. И вам всего доброго. Вот, Владимир Ильич, скоро сам без чьей либо помощи сформируешь штат технических работников. А вам не кажется, Иван Иванович, что вы опережаете события, а? Нет, не кажется. Ну, Елене Николаевне поспешные действия с вашей стороны могут не понравиться. У меня с Еленой Николаевной все вопросы давно согласованы, поэтому слово «не понравиться» лишнее в вашем лексиконе. В принципе, соглашусь. И в моё директорство вы были дружны. Знать так оно осталось на сегодняшний день. Маша вышла со двора гимназии и пошла неспешно по улице, На ходу пересчитывая деньги, которые дал ей Иван Иванович Павлюк, теперь было, чем оплатить съёмное жильё, но она с каждым шагом подумывала вернуться в свою квартиру. Жизнь с Прушкиным не вселяла в её сердце веру в успешную перспективу, но и сразу порвать все отношения с богобоязненным человеком она не могла. То ли совесть, то ли жалость волновали её грудь. Маша шла погружённая в свои мысли и не заметила, как перед ней выросли две мужские фигуры. Гого, открой пошире зеницы, которые надо беречь, как око чести своей. Да род, что ты несёшь? Твоя поэтичная речь скорее тоску наводит, чем помогает думам как искать место, где копейка звенит. А я тебя о чём? Козу не узнаёшь? Ого! Как не узнать? Да ещё в такой момент, когда она в копытах деньги держит. А я тебя о чём? Надо даму тормознуть. Мило дело, улица немноголюдна. Затянем в подворотню и получим неожиданный, но очень желанный гонорар. Что делаете? Пустите меня. Не рыпайся. Орать будешь, по башке получишь. Что вы от меня хотите? Тебя не хотим. Успокойся, нам деньги нужны. Срочно. Да у меня нет денег. Кто тебя врать научил? Я без бинокля в твоих руках хорошие купюры разглядел. Ну и что? Это мой аванс. На бутылку могу дать, чтоб вы не поумирали. Остальное мне на жизнь. Жизнь твоя нас не интересует. Мы не писать или тебе мемуары строчить. Нам нужны деньги, понимаешь? Деньги. Причём все, что у тебя есть. Не тяни время и не огорчай на своей жадностью. Маша заметила на шее дарода крупную золотую цепочку с медальоном, на котором был изображён знак зодиака Козерог. Ей не трудно было узнать вещь, ранее принадлежавшую Лёхе, человеку, с которым она когда-то не просто проводила время, но и иногда ощущала себя счастливой женщиной. Нет, она не ошибалась. На той же цепочке рядом с медальёном композиционно внахлёст висел брелок в виде маленькой копии бутылки, на которой гвоздьём на месте, где красовалась надпись "Кола", было нацарапано "Водка". Отстаньте от меня. Не то в ментовку заложу обоих. Это ты о чём? А ты не догадываешься? Посмотри на шею своего друга, и сразу всё поймёшь. О, барышня. Эту тебе замечать не следовало бы. Теперь нам остаётся выбор. Либо уничтожить твою смелость во имя твоего молчания, либо убить тебя. Мёртвые ещё не научились разговаривать. Я в замешательстве. Что лучше? Выбирай. Ты отдаёшь деньги и молчишь, или мы забираем деньги и отправляем тебя к хозяину этого амулета. Увидев заточку в руках дорода, Маша сжалась от страха, закрыла глаза и приготовилась к самому худшему. Второй мерзавец схватил ее за горло и прижал к стене. В этот момент, по невероятной случайности, мимо проема во двор, где разыгралась скандальная драма, проходили Багрянцев с Петровой. Оксана, ну-ка подожди. Вон утренние хулиганы, пытавшиеся испортить наш отдых на природе, к соседке моей прицепились. Как они только успевают? Надо разобраться. Маша! Маша! Кампания этих молодых людей тебе неприятна? Фабола Нова. Истории в звуке.